Глава 5. Приехала не сейчас, пугает, но за три часа до начала совещания, так что успела и форму привести, впрочем, себя тоже, и поужинать поужинали, а то на ночь есть вредно, после чего вытащила меня из дома и впихнула в автомобиль. Я не стал уточнять, что за такое срочное совещание вечером в воскресенье. Понятно, достаточные субботы, это демократам нужно отдыхать всю жизнь и ничего не делать. А для людей в воскресенье – это уже начало понедельника. Обязаны работать даже генералы, хотя, по расхожему мнению вечно недовольных интеллигентов, генералы только в гольф играют на генеральских дачах, выстроенных руками бедных солдат-срочников. Едва выехали на шоссе, засветился экран на боковой панели. данка послал вызов и ждет. Я сказал коротко. «Связь!» Появилось его лицо. Покосился на Ингрид. Но если я принял вызов при ней, то значит, говорить можно. Он сказал с чувством глубокого удовлетворения. Владимир Алексеевич, несколько нитей привели к Киллу Рутерману. Это крупный торговец, смелый и амбициозный. Занимался строительством в Африке, вкладывал деньги в нефть и сжиженный газ, торговал оружием, спонсировал государственный переворот в Уганде, разжег этническую войну в Чаде. Однако прямых улик против него собрать так и не удалось. Хорошая биография, одобрил я. «Не скучно человек живет», — согласился он. «Ни яхты себе покупает и ни острова в теплых морях». «Частная армия имеет?» «Не знаю насчет всех», — ответил он, «но две у него есть точно. Обе моторизованные, вооружены по последнему слову в каждой по 2000 головорезов, не считая отдельных мобильных отрядов, что по его заданиям рыскают не только по всей Африке, но теперь осваивают и Ближний Восток». Я задумался, кивнул. «Даже не оружейный барон, а оружейный герцог?» Он покосился на замершую Ингрид, что старается даже не двигаться, чтобы не мешать настолько масштабному разговору. «А то и король», — ответил он и уточнил. «В этом регионе». Я сказал неторопливо. «Если такой гигант поставляет оборудование куда-то в горы, то это не рядовой заказ. Явно этот Рутерман ждет, что ему от такого сотрудничества обломится очень много. Или даже многое». «Да, шеф!» «Копайте еще!» – велел я. «А я буду докладывать по инстанциям». Я прервал связь, потому что старше и я, хотя заканчивает разговор обычно тот, кто начал, но мои ребята уже усекли насчет субординации. Даже Ингрид заметила, что держусь я достаточно уверенно и командует так, будто и родился во главе хотя бы дивизиона, а то и дивизии. «Снова где-то что-то?» – спросила она. Я хмыкнул. «Удивлена?» Да теперь это станет обыденностью, и пойдет все чаще и чаще, а потом вообще как горох из мешка. Вся проблема будет в том, сумеем ли успевать душить все эти очаги. Сумасшедших, желающих уничтожить мир, и сейчас масса. Но что могут сделать сегодня? Взять автоматы расстрелять людей в кафе? Она передернула плечами. Как вспомню что чуть не опоздали тогда в Тунисе. Вот-вот, согласился я. Через полгода будет по десять таких Тунисов в месяц. А через год — по сто. А через три года?» Я сдвинул плечами. «При нынешней системе безопасности и демократии, основанной на ценностях даже не двадцатого го а 19 -го века, человечеству не просуществует еще три года». «Ужас!» — произнесла она трепещущим голосом. «Надеюсь, наше правительство знает, что делать в самом срочном порядке». «Знает», — согласился я. «Работы уже ведутся». Мир ждут колоссальные изменения. Очень не хотелось бы, чтобы Штаты опоздали. Если исчезнут из-за преступной неповоротливости, потеря для человечества будет громадная, а достижение бессмертия и сингулярности придется отсрочить еще на пару десятков лет». Она посмотрела на меня с тревогой. «Ты снова поедешь выжигать осиное гнездо? Не забудь, я твой персональный телохранитель». «Не поеду», — заверил я. «Точно? Точно!» — повторил я. Просто потому, что эту работу сумеют сделать и без меня. А я там, где кроме меня никто. Ну ты самовлюбленный гад. В кабинете Мещерского, кроме Бондаренко и Бронника, присутствует еще и Кремнев. А также двое неизвестных мне сотрудников демонстрируют им какие-то схемы на большом настенном дисплее. Незнакомыми они для меня и остались, хотя вовсе не неизвестными. Пара секунд хватило, чтобы узнать о них больше, чем знает сам Мещерский. Какая-то операция, что высвечивается на экране, хотя тут же изображение убрали, попрощались и ушли, захватив с собой флешку, на которой для меня нет, как уже посмотрел, ничего интересного. «У нас по-прежнему царит мнение», — сказал я, едва за ними закрылась дверь, — «что серьезные прорывы в хай-теке по плечу либо европейцам, либо китайцам, что в сфере конструирования уже европейцы вместе с японцами». Но мы, в отличие от обывателя, знаем, что санкции против Ирана ничуть не остановили его научно-технический прогресс. Там силами своих иранских ученых создали и ядерное оружие, и межконтинентальные ракеты. Уж молчу о многочисленных публикациях в международных научных журналах, а это показатели очень высокого уровня иранских ученых. Мещерский и Бондаренко слушали внимательно. Только Кремнев то и дело вставал и отходил в сторону, отвечая на частые звонки. Да еще Бронник ушел через пару минут. Бондаренко поинтересовался. «Полагаете, иранцы?» «Нет-нет», — сказал я поспешно. «Просто напоминаю, Ближний Восток — это не только банды халифата». Мещерский заметил мрачно. «Лучше бы только банды. С теми хотя бы понятно». «И просто», — добавил Бондаренко. «Мы все соскучились по простоте», — согласился я. «Не случайно так много народа уходит в ролевые игры о средневековом мире. Но, как я понял, что-то случилось?» Мещерский взглянул на меня пытливо. «Чувствуете, да? Вы очень сенситивный человек, Владимир Алексеевич. Таким везде легко и одновременно трудно». Кремнев тяжело опустился в кресло. Оно жалобно нявкнуло, а он буркнул недовольно. «Пока совершенствуете движок насчет поиска глобальных катастроф, Мы тут старыми добрыми методами нащупали нечто тревожное. Он замолчал, что-то обдумывая. Я спросил в нетерпении. «Антон Васильевич?» Он взглянул на меня из-под лоби. «Вы все думаете о грядущем мире, как там будете жить, заодно рассматриваете угрозы, что возникнут в нем. А нас тут старое хватает за ноги». «Так везде», — ответил я настороженно. «И во всем». Он покосился на Мещерского, словно передавая ему мяч, Тот ответил так же невесело. «В общем, из небытия вынырнули элементы атомных бомб». Я спросил встревоженно. «Как? Откуда?» Быстро пересмотрел последние новости в инете, особо напирая на все хоть как-то касающиеся атомных бомб, но к своему стыду ничего нового не обнаружил. «Наследие Советского Союза», — ответил Мещерский. «Развал, неразбериха» хотя, как вы знаете, распуск Советского Союза был запланирован и проводился настойчиво и неуклонно. Однако не все шло абсолютно ровно и предсказуемо. Да и не могло все пойти гладко. Слишком грандиозную операцию осуществили. Потому и резкое обнищание населения, бандитский разгул 90-х... Бондаренко сказал живо. Аркадий Валентинович, доктор Лавронов свой, ему можно сказать правду. Это тоже было запланировано. Иначе западные страны то жената, моментально вторглись бы в наши земли. А когда увидели, с чем придется столкнуться, побежденных придется кормить, они оставили Россию помирать от голода и разрухи, чтобы потом просто взять обезлюдевшие территории. Я вздохнул. Да, все понятно. Сам догадывался, что разруха была подчеркнутой и картинной. Больше вывеской для Запада и США, чтобы не лезли в такой ужас. Но ее преодолели за несколько лет. А это ничтожная часть жизни даже одного поколения элемент атомных бомб», — повторил я, — «в разобранном виде?» Мещерский кивнул. «Да, все разбирали, раз уж мы отказались от противостояния со штатами. А под их надзором уничтожали, как и большую часть нашей армии, авиации». Он снова умолк. На этот раз досказал я сам. «Часть атомных зарядов вы припрятали, а потом использовали для создания пояса атомных мин. Помню». Он покачал головой. «Если бы только это». «А что еще?» «На Украине», — пояснил он. Мгновенно смекнули, где можно поживиться. Они нацелились на приватизацию заводов, рудников и пароходств. Сразу стали олигархами. А некоторые ловкие ребята припрятали атомные заряды в разобранном виде. Я заметил невинно. «Как и у нас?» Он подтвердил неохотно. «Да, но у нас было запланировано. По договору о роспуске Советского Союза все атомные заряды перевозились с Украины в Россию» а уже в России под надзором Международной комиссии лишние уничтожались». «И как шло уничтожение?» — осведомился я. Он ответил с горечью. «Слишком даже успешно. Нам с трудом удалось спрятать пару сотен бомб». Я сказал с сарказмом. «Всего-то?» Он посмотрел мне в глаза. «Владимир Алексеевич, знали бы вы, сколько их было на самом деле?» «И это пара сотен?» да — досказал я. «Пошла потом как заряды для тех атомных мин?» «Да», — ответил он уклончиво, — «в основном. Американцы следили тщательно, влезали во все дыры, так что если бы могли больше, то сделали бы». Кремнёв буркнул. «Но и то, что сумели, уже немало». «Еще бы», — подтвердил я. «Одним нажатием кнопки уничтожить всю Америку. Больше и не надо». Он покачал головой. «Надо. Помимо Америки есть враги посерьёзнее». «Настоящие!» Я заметил невинно. «Не думаю, что все заряды пошли как начинка для мин». «Думаете верно», — ответил он нехотя. «Но можно было бы сохранить больше». Я слушал, а мозг уже просчитывает тысячи вариантов. Как делали, что делали, к чему может привести потеря контроля над даже малой частью зарядов. Наконец-то отыскал отчеты, запрятанные в самые дальние узлы и прикрытые фаерволами и паролями, Быстро прочел, но там сказано и подтверждено подписями глав международных комиссий, что все атомные заряды, подлежащие утилизации, полностью утилизированы под их присмотром. А сколько, мелькнула мысль, на самом деле уничтожили, в точности никто не знает даже в КГБ. Да, записи велись, но очень быстро куда-то исчезли. Как и вся документация по самому производству бомб. Так вот почему никаких следов. «Интернет так быстро стал всеобщим и привычным, что забываем про дикое время, когда все записи были только на бумаге. А если их еще и уничтожили до наступления эры инета, то, понятно, и оцифровать не успели. Или был приказ не оцифровывать?» «Я подумал», — сказал рассудительно. «Сама документация мало что даст. Производство атомных бомб так же дорого и затратно, как и 50 лет назад». Тогда делать ядерные заряды могли позволить себе только богатые и развитые государства. Так и сейчас. Это не вирус, сконструированный в подвале на коленке. Другое дело. Мещерский проговорил медленно, не сводя с меня взгляда. «Договаривайте, Владимир Алексеевич. Похоже, вы сразу все ухватили». «Не знаю», — ответил я, — «ухватил ли? Но гораздо опаснее инструкции по сборке, как и чертежи самих зарядов» он сказал мрачно. «Ухватили». «С инструкциями», — сказал я, «и с чертежами даже не специалист сумеет собрать в единое целое разрозненные компоненты». Он проронил. «А потом останется только активировать на взрыв». «Где они сейчас?» Он прямо посмотрел на меня. «Потому мы и собрались здесь и сейчас, Владимир Алексеевич. Наша группа постоянно мониторят насчет тех ядерных зарядов, что остались на Украине». И, как я сказал, они наконец-то вынырнули. «Все?» Он кивнул. «Хороший вопрос. На самом деле даже мы не знаем, сколько штук ребята из украинского отделения КГБ припрятали. Сами они сразу же ушли в частные структуры, стали бизнесменами. Так что нынешние силовые ведомства Украины к ним отношения не имеют». «Плохо». «Да», — согласился он, — «при всех наших взаимных претензиях». Они на применение ядерных зарядов не пошли бы. А вот частные структуры... И где бомбы вынырнули? Знаем, где вынырнут в следующий раз, ответил он уклончиво. По нашим сведениям, три ядерных заряда проданы дельцам в Арабские Эмираты. Возможно, еще идут в том направлении, но есть вероятность, что уже там. В Эмиратах? Да. А где именно? Уточнил я. Эмираты по размерам не уступают Португалии. Население там, большая часть сунниты, немножко шиитов, есть христиане и всякие там прочие. Знать бы еще, против кого хотят использовать. Он прищурился. Хотите сказать, что если друг против друга, то пусть? Меньше будет очагов угроз миру, ответил он. Он некоторое время пристально смотрел на меня. Говорили мне, что самый бесчеловечный народ среди ученых, но у меня всегда было почтение перед наукой. Но вообще-то и атомную бомбу создали ученые, и межконтинентальные ракеты, и даже пулеметы с пушками. «Цена прогресса», — ответил я с холодком. «Не люблю нападок на мою науку. Значит, будете искать в Арабских Эмиратах?» Он помялся, кашлянул в непривычной для него неловкости. На лице проступила тень смущенности. «Владимир Алексеевич, мы надеемся, искать будете вы». «Что?» — он сказал подбадривающе. «Вы сильный, Владимир Алексеевич, вы справитесь!» «Я умный», — уточнил я. «Я даже не возьмусь!»